Глава сорок два. Мама. Злата. И я оказалась в лесу. Как это бывает в любом сне, я не поняла, как туда попала и зачем. Я шла сквозь туман, такой густой, что не видно было ничего в шаге от меня. Дочь пронесся холодный шепот поднимая волосы на моем затылке дочь каким то внутренним чутьем я знала, что нахожусь в срединном лесу обещай оглядываясь я смотрела везде, но не находила источник звука мама где ты закричала я «Обещай!» Шепот все повторял это слово. «Что обещать?» — спрашивала я туман. Но мама только повторяла. «Обещай!» Так пронзительно и больно звучало это «обещай!» Когда я уже и не надеялась узнать, чего именно она от меня хочет, я вдруг увидела впереди женщину. Ее платье было соткано из тумана. Волосы такого же яркого рыжего оттенка, как у меня, пышной копной опускались на гордо распрямленные плечи. Она была хозяйкой с заглавной буквы. Теперь я понимаю, почему те существа в лесу поклонялись мне. Они боялись ее тени я и сама, если честно, ее боялась. Чувствовала силу, исходящую от ее видения, и почти не дышала. -Ч ⁇ -ответила она моему страху, и словно по воздуху подплыла ближе. Обещай приказала она снова. И я молча рассматривала ее пока у меня была такая возможность. Она оказалась выше меня. Глаза голубые, лицо серьезное, нос немного уже моего, а губы очень похожие. Мама провела рукой перед моим лицом, и я, как в воду, погрузилась в чью-то историю. А может, в воспоминания? Отец такой статный и красивый, а мама — молодая и счастливая. Она выглядела более мягкой, более доброй. Ее волосы теперь казались черными. Должно быть, их цвет скрывала магия. А еще они были длинными, длиннее, чем там, в тумане. Мои родители — А я не сомневалась, что это были они. Шли рядом друг с другом, держась за руки. Папа приобнял маму, сказал что-то веселое, и она рассмеялась. Они просто гуляли по лесу и разговаривали. А потом остановились. Папа посерьёзнел. Он что-то спросил маму. Она молчала. Он нахмурился. Видимо, спросил еще раз. По ее щекам потекли слезы. Папа вдруг схватил маму за плечи. Начал на нее кричать. Жаль, я не слышала его слов, но видела, как мамины волосы становятся огненно рыжими, а в руке за ее спиной материализуется нож. Это был тот самый маленький кинжальчик, который отдал мне лес. Отец все говорил что-то, а потом резко притянул ее к себе. Обнял, поцеловал в мокрые щеки. Я обошла их, чтобы увидеть маму. Она сквозь слезы улыбалась папе какой-то странной улыбкой. В ней было нечто злое. Я хотела предупредить его, сказать, что она держит нож, но он справился сам. Его лицо перестало выражать эмоции. Он отпустил ее и отошел на пару шагов назад. Он говорил что-то неприятное, потому что по маминым щекам Теперь уже градом катились слезы. Отец схватил маму за руку и полоснул тонким лезвием по ее ладони. Она стала черной. Вот что пытался проверить князь тогда в лесу. Цвет моей крови. Папа неотрывно смотрел на ее ладонь, словно не мог поверить в то, что видел. Я знала, что за спиной у мамы нож, что она могла использовать его, но не стала этого делать. Одно мгновение, и решение было принято. Отец резко свел руки, и маму окружила тьма. Мне хотелось остановить их обоих, хотелось разобраться в том, что происходит, но они меня не слышали и не видели. Тьма сгущалась вокруг мамы. Мой отец управлял той тьмой, запечатывал маму в ней. Здесь, в Срединном лесу. «Нет, нет, нет!» — кричала я. «Подожди!» Но тьма начала отдаляться от нас с папой пока совсем не исчезла за деревьями, а папа не рухнул на колени. «Обещай!» — услышала я ее голос. «Что обещать? Я ничего не поняла!» — зло закричала я в фиолетовый туман. «Отомстить!» Услышала я последнее слово перед тем, как проснулась, на великолепной перине княжьего терема. И я вскочила с кровати и заходила по комнате. Что там произошло? Он узнал, что она другая? Что она срединная ведьма? Почему он прогнал ее? Почему прогнал, если я видела, что он не хотел этого? Я чувствовала, что ему было больно, когда он отсылал ее обратно в лес. За что? Я достала кинжал из-под подушки и вынула его из ножен. Он бледно светился фиолетовым. В мое окно постучалось солнце. Рассвет затопил округу. Закричал где-то далеко петух. В комнату ввалилась Благослава, а за ней Забава, Рада и еще две какие-то женщины. Они... Несли мне свадебный наряд.